Глава тридцать пятая «Похоже на гигантский корабль, пришвартованный около воды», — сказал Тристан, когда они въехали на стоянку центра для посетителей черных песков. Огромное здание из стекла и стали Высотой в четыре этажа было построено в форме корабля с изогнутым носом. Оно было окружено ухоженным газоном. Вокруг стояло несколько статуй, некоторые яркие и современные, а другие вылеплены из бронзы. Остальная земля вокруг водохранилища казалась заброшенной и неухоженной, почти зловещей, но у самого здания было оживленно и уютно. Парковка была заполнена наполовину, Позади здания было припарковано шесть экскурсионных автобусов, и группа японских туристов выходила из автобуса рядом с главным входом. Когда Кейт и Тристан вышли из машины, из турбин донесся низкий рев. Подойдя к противоположной стене автостоянки, они увидели мост и крутой спуск к воде, выбегающий из-под стены плотины. Из бурлящей воды поднимались слабые брызги, образуя в воздухе радугу. Отсюда можно было увидеть, где река течет к холмам, прежде чем исчезнуть рядом с обрывом. Кейт и Тристан присоединились к очереди растерянных японок, одетых в соломенные козырьки от солнца, купили входной билет и прошли через турникет. Галерея начиналась с большого просторного помещения, заполненного скульптурами, гравюрами и экспонатами из стекла и хрусталя. Через равные интервалы на стенах Располагались большие круглые окна, выходящие на водохранилище, что создавало ощущение, будто плывешь на лодке. И вода казалась совершенно иной, спокойной. Кейт спросила управляющего, где они могут найти Дану Бейкер, их направили через галерею и кофейню в ее кабинет в задней части здания. Из длинного окна кофейни открывался вид на воду и большой белый лодочный домик напротив, где как раз отчаливала лодка. Тристан скейт Кейт дошли до кабинета, и Кейт уже собиралась постучать в дверь, когда они услышали крики, доносящиеся изнутри. Тристан поднял бровь, и они склонили головы, прислушиваясь. «Ты не можешь продолжать делать все на халяву лишь потому, что он твой брат!» произнес мужской голос с сильным акцентом кокни. Кокни, один из самых известных типов лондонского просторечия, назван по пренебрежительно-насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и низших слоев населения. «Он при бабле! Если хочешь, чтобы мы организовали мероприятие, пусть заплатит. Мы же не грёбаная благотворительная организация!» «Формально мы благотворительная организация», сказала женщина более интеллигентным голосом. «Не умничай, Дана! Кто-то ведь должен...» Это семейная обязанность. Я делаю это каждый год, и они из тех гостей, которые много жертвуют. Это произойдет. Нравится тебе или нет? Семья. Да вы больше похожи на мафию. Всегда готовы сомкнуть ряды. Внезапно дверь открылась, и Кит с Тристаном отступили назад. Красивый мужчина лет пятидесяти, с коротко стриженными седыми волосами, в очках и элегантном костюме, прошел мимо них. и направился к кафе. Кабинет внутри был небольшим, сужаясь к носу здания в форме корабля. Свет лился через окна, расположенные с каждой стороны. Женщина нервно перекладывала бумаги за столом, одетая в то, что кей читала высокой модой. Мешковатый черный сарафан и сабо на толстой подошве. Ее сливого цвета волосы были уложены в безупречный блестящий боб. На ней красовались очки в толстой белой оправе и множество массивных украшений. Это была Дана Бейкер, совершенно не похожая на неряшливую светловолосую веснущатую девчонку из видео на YouTube. Здравствуйте, пожалуйста, входите, сказала она, приходя в себя. Кейт уже собиралась пуститься в подготовительную болтовню о расследовании смерти Саймона Кендалла, когда Дана добавила. «Могу я предложить вам кофе после долгого путешествия?» Кейт поняла, что Дана приняла их за кого-то другого, кого она ждала. Она из-под взглянула на Тристана, чтобы он подыграл ей. «Кофе был бы очень кстати», — ответила Кейт. «Да, с молоком и сахаром, пожалуйста», — добавил Тристан, закрывая дверь. «Пожалуйста, садитесь», — сказала Дана, указывая на большой ярко-розовый диван под окном, выходящим на дорогу. Тристан взглянул на Кейт, словно спрашивая, «Мы скажем ей, кто мы такие?» Кейт кивнула ему. Дана кому-то позвонила и попросила кофе. «Вы говорили довольно громко, и мы невольно услышали ваш разговор», сказала Кейт, когда Дана повесила трубку. «Да, опасно смешивать бизнес и удовольствие, работая со своим парнем. Я думала, вы говорили с Харрисоном о пакете финансирования? Она прищурилась. «Вы Келли Принс?» — спросила она, заглядывая в свой ежедневник. «Из Совета по делам искусств?» Последовала долгая пауза. Кейт понимала, что им придется признаться. «Нет, я Кейт Маршал, частный детектив. Это мой коллега Трестан Харпер. Мы расследуем смерть Саймона Кэндала». Кейт заметила, как напряглась Дана. «Мне не сообщили, что придет полиция?» «Обычно вы звоните заранее. Мы частные детективы. Зачем полиции звонить вам заранее?» Нацепив на лицо бесстрастную маску, Дана села ровнее. «Довольно нечестно с вашей стороны притворяться, что вы из Совета по делам искусств», — сказала она, игнорируя вопрос. «Вы сделали предположение, а я вас не поправила», — сказала Кейт. «Мне нечего ответить». «А я вас ни о чем и не спрашивала». «Лишь поинтересовалась, с чего бы полиции предупреждать вас о визите?» Кейт подняла бровь. «Мы знаем несколько высокопоставленных сотрудников полиции, моя семья знает», — сказала она. «А теперь я должна попросить вас уйти, я ожидаю». «У вас прекрасный вид на водохранилище», — сказала Кейт, указывая на огромное окно, выходящее на воду. «Должно быть, вы многое видели?» «Видела, что...» То, как нашли тело Саймона Кэндалла после того, как он утонул, работу полиции. Парнишка пошел в поход, верно? Да. И полиция подозревает его друга. Именно, — ответила Кейт. А что думаете вы? — спросила Дана. Ее вопрос казался искренним. У нас свои соображения на этот счет. И еще Саймон был очень сильным пловцом. Как тогда получилось, что он утонул? «О, Господи! Вы же не из той ужасной группы, которая борется за право ходить?» «Нет. Дилан, помощник вашей тети. Какова его роль в компании?» Казалось, Дана удивилась резкой смене тем. «Дилан уже много лет работает у моей тети Сильви. Он ее водитель, а еще защищает ее. Из-за тех психов в альянсе ему приходилось делать это на протяжении многих лет. Один участок дороги, по которому ведутся споры, Проходит рядом с ее домом. А вы знаете, что один из этих людей ворвался в дом и угрожал ей ножом? Ее ранили? Нет, Дилан застрелил нападавшего. Он убил вломившегося? Спросил Тристан. Да, в целях самообороны, что вполне законно. Этот человек убил бы мою тетю, если бы Дилан не защитил ее. Три дня назад, когда мы были в лагере, Дилан угрожал нам ружьем, сказала Кейт. Как я уже сказала, у ночи не оберегает тетю Сильвию, и его ружье официально зарегистрировано. Незаконно угрожать кому-то, кто занимается своими делами на общественной земле, сказала Кейт. Послушайте, если вы. А как насчет Хэдли Хаус? Спросила Кейт, засыпая Дану вопросами. Дилан он работал там? Вы про ночной клуб? Да, он отвечал за охрану у входа, а сам работал там балы? Думаю, да. Там часто возникали проблемы с местными. Арон Ко друг семьи? Да, они с дружат с детства. Не понимаю, как эти вопросы? Генри Ко тоже друг семьи? Конечно, он сын Аарона. Я не обязана отвечать на эти вопросы. И мы были далеко, когда Саймон Кэндалл утонул. Мы? Мы с Харрисоном были на моей билле. Ответила Дан. В дверь постучали, и Харрисон открыл ее. Он стоял рядом с темноволосой женщиной, одетая в толстое пальто с принтом гусиная лапка. «Дана, это Келли Принс. У нас назначена встреча». «У меня очень мало времени», — сказала Кель. «Эти двое уже уходят», — сказала Дан. Казалось, ее взволновали услышанные вопросы. Кейт с Тристаном вернулись на стоянку. «Что думаешь?» — задала вопрос Кейт. «Не знаю», — ответил Тристан. По-моему, богатеев сложно разгадать, и она кажется немного туповатой. «Это ничего не значит», — сказала Кейт. Я хотела спросить ее о других пропавших людях, но не хочу ставить под угрозу показания Теда. Но вот Дилан кажется очень интересной личностью. Похоже, он замешан во всем, что связано с защитой семьи Бейкер.